последний раз он вдыхал столь хорошо знакомый запах чуть влажной бумаги и свежей типографской краски, но запах этот казался больному скорее далёким воспоминанием, а не реальностью. Рука его медленно перелистывала страницы, их было по шестнадцати в каждой пачке, составлявшей печатный лист. Взгляд скользил по ровным строкам, умирающий как будто хотел проникнуть в приговор грядущего, в его слабеющем мозгу это слово Грядущее проносилось, подобно комете, которая оставляет светящийся след над беспредельными темными, еще бесформенными материками. Он понимал, что подошел к самому краю бездны по имени Небытие. Ей суждено навеки поглотить его, и от личности поэта Ла Моннери на земле останется лишь то, что смогут сохранить труды, подобные этой диссертации Беглое изображение, плоское, как афорт, безжизненное, как гипсовый бюст. Лживое, как история. Неизбежная узость и ограниченность всякого исследования с особой силой заставила его почувствовать всю безмерность того, что должно было уйти вместе с ним. Сколько раз его наполняли восторгом внезапные яркие озарения, сколько раз его мысль, блуждая по бесконечным лабиринтам, казалось, вот-вот отыщет ответ на извечные вопросы. И сколько раз с таким трудом обретенная уверенность неумолимо исчезала. И теперь вся жизнь, ума и души, какую не выразишь словами, должна была безвозвратно исчезнуть, раствориться без остатка во Вселенной а постоянное, почти врожденное удивление, вызываемое мыслью о том, что мир столь велик, а человеческие деяния столь ничтожны, кому дано воссоздать все это? Только он один мог бы сказать, чем и как жил, каким источником преподал. Только он один знал, что принадлежит к числу тех немногих людей, которые отважились дойти до крайних пределов, Огражденных невидимой стеной, он, Жан де Ла почти каждый день натыкался на преграду из черного мрамора, замыкающую область сознания, подолгу бродил вдоль этой стены в поисках выхода, пытался взбираться на нее, заглянуть в сферу бесконечного. «Именно благодаря этим мгновениям, — подумал он, — я и стал великим человеком, да только благодаря им». Не случайно бывали ночи, когда я терял сознание за письменным столом. И все же, вопреки этим мыслям, он созерцал сквозь очки свой образ с тихой, снисходительной улыбкой, с невольным удовольствием, какое испытывает каждый человек, глядя на свой портрет. И как сквозь слой ваты донесся до него собственный голос «Отлично! Отлично!» Просто поразительно. Стеснение в груди на минуту ослабело, словно рука, сжимавшая сердце, пошевелила онемевшими пальцами, затем безжалостные тиски сомкнулись еще сильнее. «Не надо думать так напряженно», — сказал себе умирающий, «не надо доходить до черной стены». Он продолжал перелистывать страницы диссертации, И имя, дата или заглавие стихотворения, то и дело, вызывали в памяти далекое прошлое. Перед его мысленным взором внезапно вставали воспоминания, ранее скрытые и погребенные под глубоким слоем жизненных впечатлений. Жан де Ла вновь видел юношу в светлых панталонах и вышитом жилете. Юнош этот обожал верховую езду, отлично фехтовал и презирал все окружающее. Дальнейшая жизнь подтвердила, что он был прав в своем презрении. Юноша надевал по вечерам сорочки с накохмаленным, плойным жабой, курил длинные итальянские сигары, с свотнутыми в них соломинками. Часто бывал у Лекона и чувствовал себя в силах создать великое произведение, способное жить в веках. До сих пор еще в ящике комода, на котором стоял его бюст, Хранились две или три сорочки тех времен. Они уже давно стали ему тесны и совсем пожелтели. На озеро, как лист, слетает с ветки птица. Поэт почувствовал гнев и отвращение этой строкой, Бросившуюся ему в глаза, когда он переворачивал страницу, Начиналось стихотворение, принесшее двадцати четырехлетнему юноше Славу. В то время писал лошом. Еще можно было стать известным, написав лишь одно стихотворение. Да, именно оно и вошло во все антологии, его читали на всех литературных утренниках, приводили в письмах все поклонницы, комментировали все салонные льстицы. Неужели он, Жан де Ламонери, за целую жизнь не написал ничего более важного, более значительного? Неужели все девять томов его поэтических произведений были столь невесомы, что можно было беспрестанно на протяжении всего жизненного пути и вплоть до самой могилы ссылаться все на те же тридцать небрежно написанных стихотворных строк, которые ныне даже он сам больше не считал дерзкими?